Глава двенадцатая. Агрессивные переговоры. Нас ожидало большое разочарование. Номера питерских хренов оказались пусты. Причем они бросили вещи и свалили в явной спешке. Трофей в виде шелковых мужских струсов с золотой вышивкой ни капли не подсластил пилюю. Еще час назад чертовы эльфы были здесь, а теперь наверняка уже подлетали к Питеру. И главное, представленные наблюдатели ничего не заметили. Гадство! — Список вопросов к пилотиэлю все растет и растет, — мрачно произнес я, сплюнув на шикарный ковер. — Если б не его появление... Валанта успокаивающе погладила меня по плечу. Ее агенты вместе с тройкой темных эльфов обыскивали номера на предмет хоть сколько-нибудь полезных трофеев. Искали они не деньги или кристаллы, а электронные устройства, записи и прочую хрень. Увы, несколько веков успешных интриг научили их идеально подчищать за собой. Пришлось вернуться ни с чем. Единственный приятный бонус — охрана отеля заметила наше появление в чужих номерах. Специально не стал предупреждать их заранее, чтобы не спугнуть хренов, и заодно проверить несение службы. «Нас заметили, а вот постояльцев нет» и понятия не имели, куда подевались питерские доны и их старейшины. Давно стемнело, время перевалило за полночь. По возвращении домой девушек отправил спать. Давно уяснил, что хороший сон — залог хорошей формы. Сам в нарушение собственных принципов решил сходить в подвал на беседу с пленным эльфом. Я и Мика тенью двинулись следом, на отрез, отказавшись бросать хозяина одного и где-то в тенях пряталась Торви, хотя знала, что я знал, что она там. Пилотиэль уже очнулся и пытался освоиться в моей уютной темнице. Получалось плохо. Злые орки надежно приковали эльфа к железному стулу, вдобавок установив над его головой небольшую наковальню. Дернется слишком резко — решит мою проблему. К сожалению, хрен оказался вредным. Дергаться не собирался, сидел, не шелохнувшись, внимательно рассматривая пятно на стене. «Ничего, ща развлечем!» Но привет!» Подождал, пока охранники принесут мне глубокое кожаное кресло. Как оно вообще очутилось в подвале и неспешно устроился напротив пленника? «Смотрю, ты не очень вежливый». Ответом мне было презрительное молчание. «Не хочешь разговаривать? Придется тогда огорчить твою сестру». «Не смей ее трогать!» — высокомерно воскликнул эльф. «Грязное животное! Она, между прочим, донна!» «И что теперь? А я князь и глава рода!» — сверкнул на него молниями из глаз. «Думаешь, насиловать собрался? Мне, по-твоему, девушек мало? Полно! И покрасивее твоей сестры будут!» «Мда, Кир, ты прямо мастер контакт налаживать! Вон, какую эльфа ружу-то перекосила!» — переживает по поводу сестры, видимо. Не пытаясь сгладить впечатление, безразлично произнес. «Просто ее огорчит твоя скоропостижная смерть!» Тебе как больше нравится? Камнем по голове или по-дворянски голову отсечь? Или, может, что-нибудь поинтереснее? Серная кислота там или костер? Я открыт для любых предложений. Спасибо Пелотиэлю. Было заметно, что он не сомневался в моих словах. Ну а разве я в чем-то солгал? Захочу — убью, и никакая питерская баба мне не помешает. Почему я до сих пор жив? Угроза близкой смерти ничуть не пугала эльфа. Он сохранял все то же раздражающее высокомерие, словно это я у него в плену. Но это понятно, бравада. Думаю, когда пятки пламя подпаливать будет, или голова на плахе окажется, совершенно другие чувства испытывать начнет. Твоя сестра очень просила дать тебе шанс. Даже согласилась посидеть в камере в цепях и негаторах. Не понравилась мне улыбка эльфеныша. Эдакая снисходительная. Как рыцарь смотрит на вооруженного лопаткой и ведром на голове пацана. «И что ты хочешь за мою свободу? Служение? Лучше сразу убей и не трать мое время». Пилотейль начал раздражать меня все больше и больше. Очень хотелось выполнить просьбу с ученыша, раз он так рвется на тот свет, и получить системную награду. И что мне, собственно, мешало? Зачем мучиться и пытаться переубедить фанатика в ошибочности его взглядов? К сожалению, у меня был ответ на этот вопрос. Система раньше не предлагала мне альтернативных веток прохождения заданий. Почему-то ей было важно перетянуть его на сторону добра, то есть тьмы. «Не заслужил ты легкой смерти!» Вытянул ноги и положил их на удобную табуретку с мягкой подушкой. Вот же дурная привычка появилась. Тёмные эльфы постоянно пытались подставить под них свои спины. Приходилось периодически на них прикрикивать. Это, на мой взгляд, уже перебор. «Будем говорить. Вот скажи, почему ты пытался меня убить?» «Ты тёмный властелин!» «Отродье бездны и мировое зло!» «Ну, допустим, ты так считаешь, хотя, по-моему, слишком пафосно звучит». «А что я тебе такого плохого лично сделал?» Мой вопрос поверкал Альфёныша в шок. Он хлопал глазами, не в силах справиться с обрушившейся на него тупостью. Несколько раз прерывал его обвинительные «ты» и требовал конкретных фактов. Спорщик из пилотиэля был так себе. Он явно не привык общаться с равными. Видимо, как обычный изорвавшийся идиот, при сильных молчит, слабых затыкает. «Ты хочешь поработить наш народ!» — наконец родил он внятный аргумент. «Лишить нас последней славы и истребить во имя вонючих орков и людей!» «Охренеть! А я и не знал!» — с сарказмом ответил я. «Ты хоть разведчиков сюда посылал?» «Спрашивал у моих подданных, как им здесь живется?» «Или послушал старого двухсотлетнего хрена и пошел с саблей на голо? Типа герой-освободитель эльфов во всем белом. Судя по перекосившейся физиономии, ни хрена он не спрашивал. Ну да, молодой, горячий, сам такой же. Лишнее напоминание самому себе проверять поступающую информацию. Мы здесь строим общество равных возможностей. Насколько оно вообще возможно. Без расизма и прочих милых эльфийских изобретений. «По-твоему, орки равны нам?» Пилотиэль чуть на ультразвук не перешел. Все сомнения на его лице исчезли под потоком праведного гнева. Ему бы рясу с крестом выдать, и получится шикарный инквизитор. «Еретик!» «Ну что я говорил?» Мы еще немного поболтали, пока Эльфеныш в меня не плюнул. Я не стал терпеть оскорбление, врезал ему в глаз, но аккуратно, чтобы он не дергался сильно. Раздавленная голова Пилотиэля мне сейчас была не нужна вытер на своей щеке его волосами, мрачно размышляя над способами кровавой и мучительной казни. «Видит система, я пытался. Наковальню применять не буду, а то убираться здесь будут до самого вечера». «Я ведь говорила, бесполезно», — раздался насмешливый голос у двери. Там, в окружении красного тумана, стояла Альканель Рябина, избавившаяся и от цепей, и от негаторов. Самая паршивая эльфийка держала за капюшон бессознательную торви, приставив к ее щеке удлинившиеся когти. «Предлагаю сделку, князь». «Какого хрена?» У меня на боковой экран интерфейса выводилось видео с камеры Альканиэль. На ней эльфийка по-прежнему лежала в одном месте, уставившись прямо в объектив. «Ничего не понимаю». «Какую сделку?» Между нами встала вздыбившая хвосты Яя, По шерсти Кицуна пробегали многочисленные электрические разряды. Из-за нее я мог видеть только плечо эльфийки. «Ты отпустишь нас и позволишь свободно уйти, а я помогу тебе разобраться с твоими врагами в Петербурге и отдам зеленую мелочь». Она потрясла гоблинкой, как котенком. Я успел заметить, как Торви приоткрыла глаз, подмигнула мне и снова его закрыла, при этом оставаясь трепичной куклой в руках Альканиэль. «Не катит!» Я уже говорил, или он переходит на мою сторону, или умирает. Тебя я теперь тоже не отпущу. Ты угрожала моей приближенной. Щелкнул пальцами. Торви превратилась в черный дым, и страшные когти Альканиэль прошли сквозь нее. Пустил несколько сирикенов и следом включил купол отчуждения. Промазал! Размытый силуэт эльфийки пронесся мимо и за секунду выдрал привинченный к полу стул вместе со своим братом. Влетев в антимагическую зону, она охнула и бросилась в противоположную сторону. Кровавые когти разорвали цепи, как бумагу, и она застыла в углу, спрятав за собой приходящего в себя брата. Между нами гулка упала на ковальня. «Пад! Мы знали, что мне достаточно повторно использовать купол, и эльфы окажутся в моих руках. Альканиэль вполне могла успеть ударить первой, скорости и силы ей не занимать». Шансы на успех примерно равны, и мы оба не собирались умирать. «Кто сейчас лежит в камере?» Снова покосился на видеокамеру. Спящую Эльфийку тормошили и били по щекам. Бездыханное тело не реагировало. «Моя марионетка! Особый родовой дар!» Насмешливо поклонилась Рябина. «Братец больше любит создавать всяких страшных тварей, а я — копии совершенства. То есть себя!» «Кровавые големы, идеально копирующие оригинал?» При этом они обманули саму систему «Офигеть! Хочу! Отправлю вместо себя на занятия, а сам в Питер рвану, в отпуск, и попутно раздавать мзды офигевшим эльфам». Мне сильно не понравилось, что невидимость Альканиэль не могли засечь ни камеры, ни маги тьмы, ни, что самая паршивая, мини карта Рябина каким-то образом спокойно гуляла по нашей территории, избегая ненужного ей внимания. Пилотель пришел в себя. Он не особо удивился передислокацией на плечо сестры. «Я не мог позволить им объединить силы. Нужно действовать сейчас», — отдал команду через интерфейс и заговорил на опережение. «Возможно, я предложу вам сделку», — бросил заинтересованные девушки и мрачному парню. «Когда вы сдадитесь, и мы проверим весь комплекс. Мало ли, я опять с марионеткой говорю». «Не переживай, я настоящая», — рассмеялась она. «Встречное предложение. Ты нас отпускаешь». Мы вернемся в Петербург, а оттуда позвоним. Альтернатива — смерть. Достал из инвентаря ПП. Как бы ни были быстры эльфы, пули все равно быстрее. Одновременно за нашими с я и спинами лязгнула бронированная дверь, на которую с грохотом упал Засов. Даже если ты не настоящая, брата потеряешь. Предпочту честную смерть! Ай! Пилотиль обиженно уставился на влепившую ему подзатыльник Альканиэль. Эльфийка картинно подняла руки, примирительно улыбаясь. «Мы сдаемся, если ты сохранишь нам жизни и обещаешь не калечить». «Странно, что ты не говоришь о свободе». «Главное, мы останемся живы, остальное приложится», — философски заметила Эльфийка. «Я успела заметить, что ты быстро возвышаешь рабов». «Возможно». Они вздрогнули, когда их накрыл купол отчуждения, но не пошевелились. Я их грубо связала обоих и посадила на пол, оставшись между ними. Кицуна приготовилась сломать им шеи в случае малейшего неповиновения, а я... Я ушел спать, предварительно отдав приказ проверить всю территорию нашей базы всевозможными поисковыми заклинаниями. Спал как убитый, можно сказать, с чувством хорошо выполненного дела. А когда проснулся, сразу увидел Валанта терпеливо, ожидающую моего пробуждения. Первым делом она сообщила, что никаких нарушителей не обнаружили, хотя искали всю ночь. Марионетка Альканиэль рассыпалась темно красным прахом. В этот раз мы поймали настоящую эльфийку. Саму же наглую Донну вместе с братом привели ко мне в кабинет во время завтрака. Точнее, принесли, так как связаны они были по рукам и ногам. Держались высокомерно и гордо, даже не бросив голодных взглядов на мою яичницу с беконом. «У меня мало времени скоро на учебу лететь». Не обращал внимания на полное превосходство улыбки. «Ну да». Юные доны проходили обучение в семьях и в Петербургской академии не учились. Я тут, подумав пару минут, решил, что не буду вас порабощать. Ценность маловата. Вместо этого сделаю предложение. За жизнь пилотеля и попытку меня убить придется дорого заплатить. Банковский перевод или золото с кристаллами тут же поинтересовалась сразу за улыбавшаяся эльфийка. Я был вынужден ее разочаровать. Да и вообще, что это за дурацкое предубеждение, что все можно купить? Хотя, конечно, можно, но, думаю, я точно не карману этим остроухим, хитро сделанным донным. Сейчас мне нужно другое. Материальные ценности меня не интересуют, — улыбнулся в ответ, постаравшись показать свое безразличие. Во-первых, я собираюсь воспользоваться предложенной помощью в уничтожении донов Санкт-Петербурга. алькниэль вместе с моими доверенными эльфами вернется в родное гнездо и подготовит все для скорого прибытия меня и основных сил. Скажем, в субботу вечером. Само собой, Пилотиэль останется здесь в качестве заложника. Я уставился на брата с сестрой, внимательно наблюдая за их реакциями. Эх, непроницаемые лица! Скорее бы получить обещанную системой плюшку в виде считывания чужих эмоций. С этими непробиваемыми эльфами хрен разберешься, что они думают. Не то что гоблины или орки. грёбаная академия. Вот мешает она мне! Время отнимает, но пока я не мог позволить себе игнорировать занятия. Я бы отправился в пятницу вечером, но отказываться от встречи с родителями Вяземской и Воронцовой — глупо. Союзники. Мне нужны союзники. Надо ковать железо пока горячо, как говорится в пословице из «Моего прошлого мира». Один день ничего не решит. У питерских хренов и так есть фора. Что станет с нами после убийства донов Милохаэля и белотеэля напряженно поинтересовался парень. «Ого! Вот и первая эмоция проявилась!» «Получите свободу! При желании присягнете мне на верность!» — пожал плечами. «Хрен с ним! С этим пилотиелем! Сначала быстро завалил оставшихся пятерых с помощью его сестры, а там посмотрим!» «Что бы вы ни думали, мне служат добровольно! Из рабов нормальную армию не построить!» «Ты сказал, во-первых. Будет ли во-вторых?» стоявшая со скованными руками и ногами эльфийка, держалась с достоинством королевы, попавшей в окружение к шутам. И даже в-третьих, многозначительно пообещал ей, с сожалением сживав последний кусочек. «Ты научишь меня своим родовым техникам, невидимости, созданию марионеток и их контролю». «О, проняла! Обожаю этот момент, когда маски слетают, открывая истинное изумление и негодование». «Ты...» Ты с ума сошел, прошепел Пилотиэль. Торви с мстительной улыбкой заткнула ему рот какой-то тряпкой. Нечего в разговор старших вмешиваться. Невозможно. Магия просто тебе не подчинится. Поспешила торжествующе заявить Альканиэль. От тебя требуется только попробовать. Не сработает и ладно. Пожал плечами, успокаивая эльфийку. К сожалению, я не мог просто забирать навыки у других. Чтобы завладеть чужим уником, мне требовалось добровольное согласие и попытка обучения. Хорошо, я все подготовлю. Начнем, когда ты прибудешь в Петербург. За выходные управиться не получится. Учти, придется летать регулярно. С понятным злорадством улыбнулась девушка салыми волосами. Уже предвкушает, как я облажаюсь. Ну-ну. Ничего страшного, я очень способный. Ну и последнее. Сделал короткую паузу, чтобы встать из-за стола и бросить через плечо. «Ты немного не поняла масштаба. Я не собираюсь ограничиваться донами, которые хотят меня убить. Я лично убью всех пятерых. До встречи в воскресенье». Оставив изумленных эльфов, дал команду освободить Альканиэли, и отправил вместе с ней в Питер Бетринну, Алатиэль и Эриану. А в качестве силового ресурса одного из старейшин Ордена Тени и сразу пять боевых троек. Для последней столь серьезное задание станет проверкой ее способностей и лояльности. Попытается сговориться с кем-нибудь против меня, жестоко пожалеет. Хорошо себя проявит, пойдет вверх по карьерной лестнице. Нужно же на кого-то питерских эльфов сбросить, чтобы не мотаться постоянно между городами. Но это будет потом. А пока на занятия.